Глава двадцатая Как-то само собой вышло, что мы оказались неподалеку от трона Эа. Я, еще не успевший откашляться оборотень, торопливо зализывающий раны шеи и четверо невозмутимых теней, окруживших нас плотной коробочкой. Эары прижали нас к тому самому дереву, где совсем недавно был распят Мейер. Отступать было некуда. Справа маячил трон, слева и спереди угрюмой толпой приближались нелюди, Не самый лучший расклад, это правда. Да еще тогда, когда дерево за спиной угрожающе выставило свои ветки, буквально рухнув всей массой на мой защитный купол, а из-под земли выстрелили мощные угловатые корни, пытавшиеся пробить эту неожиданную преграду. В мгновение ока весь лес пришел в движение. Деревья закачались, ветки зашелестели и угрожающе нацелились в нашу сторону листья затрепетали будто от порыва сильного ветра а земля под ногами начала дрожать словно под ней разом проснулись многочисленные корни и целенаправленно двинулись к дерзким чужакам эа отступил за спины подданных давая им место для маневра однако не люди близко не подошли только окружили со всех сторон чтобы мы не смогли сбежать и слаженным движением подняли руки держись шепнул мне на мгновение обернувшись «Колдовать будут», — мрачно согласился Лин, подойдя ближе. «Тени, удержите?» «Попробуем». Мер, не вздумай выходить из круга». Оборотень ошарашенно возрился на говорящих призраков, но объяснять было некогда. В этот момент с ладони и Аров сорвались сразу несколько десятков слепяще-белых молний и со всего маха ударились в образованный тенями квадрат. Я ждала грома, ураганного ветра и ярких вспышек света, ждала оглушительного треска от разваливающегося купола, ждала криков боли и даже того, что после этого от нас с ребятами останется кучка горячего праха. Однако тени не подвели, только выпрямились еще больше, тускло засветились, начав пропускать сквозь себя редкие солнечные лучи, да еще больше напряглись, разводя руки в стороны и закрывая нас своими телами». Эары неверяще замерли, не в силах поверить в то, что видели их глаза. Потом певучи выругались. Ну, я думаю, что это они так выругались, изящно помянув неизвестных мне Ио, которые не сумели надежно упечь призраков в браслет. А потом усилили нажим, заставив защитный купол дрогнуть от напряжения и угрожающе прогнуться. Я прикусила губу, когда по его поверхности скользнула низкогудящая молния. Проследила за тем, как она настойчиво буравит отростками нашу защиту, а затем с разочарованным шипением блекнет и рассыпается целым веером бессильно гаснущих искр. Потом перевела взгляд на Аса. С растущим беспокойством заметила, что он еще немного побледнел. Обернулась к Вану и гору, но убедилась, что мне не показалось, и сжала зубы. «Тени слабели слишком быстро». Как бы ни были они хороши, как бы ни подпитывал их знак, но против нескольких десятков магов им не устоять. Еще чудо, что мы до сих пор живы и невредимы. Чудо, что тени оказались так невероятно сильны. Однако очень скоро наступит момент, когда они истратят свои резервы до капли, и вот тогда... Нет, об этом лучше не думать. «Ас, что нам делать?» — напряженно спросила я, чувствуя себя до отвращения бесполезной. «Мы можем как-то помочь?» «Нет», — так же напряженно отозвался тень, бестрепетно всматриваясь в змеящееся прямо перед его лицом молнии. Самого его они не касались, защита не пускала, однако сыплющиеся со всех сторон искры и натужно гудящий купол говорили лучше всяких слов. «Мне стало совсем тоскливо. Блин, как же погано, когда ничем не можешь помочь!» И как гнусно сознавать, что из-за тебя эта преданная четверка способна истратить себя до последней капли. И без того мертвые, чудом вырвавшиеся из тени, призванные, когда-то преданные, потом снова поверившие ожившие, а теперь готовые променять недавно обретенную жизнь на возможность сохранить нас от гнева и аров. «Нечестно!» – зло прошептала я в отчаянии, оглядываясь в поисках выхода. «Черт, как же это нечестно!» «Ас, вы не должны этого делать!» «Это наш долг, Гайде!» Слабо улыбнулся Гор, даже не повернув головы. «И он, поверь, того стоит! Хотя бы раз в жизни послужить тому, кто этого действительно достоин!» Я сжала кулаки и решительно шагнула вперед. «Нет!» «Гайде!» Меня властно цапнули за штанину и заставили остановиться. «Не вмешивайся! Твое время еще не пришло!» Я в полнейшем изумлении обернулась на Лина, впервые рискнувшего пойти против моей воли, и оторопела. Маленький Шерри смотрел поразительно твердо, спокойно и с такой несвойственной ему серьезностью, что у меня что-то нехорошо сжалось в груди. — Еще не твое время! — тихо повторил он. А потом вздохнул и начал стремительно меняться. Если бы я могла... Я бы отступила от угрожающе быстро растущего демона, в котором уже никто не признал бы пушистого зверька. А может, не отступила бы, а с позорным визгом отпрянула, если бы не потеряла дар речи в самый первый момент. Да и отступать, увы, было некуда. У меня за спиной стояли тени, создаваемые их совместными усилиями купол. За ним и ары, взбешенные а, враждебный лес, в котором нам тоже были не рады, а потом еще много-много дней пути, за время которых нам не встретилось бы ни одно разумное существо. Алин менялся все быстрее и быстрее. Буквально за секунду он вырос мне сперва до пояса, потом достиг подбородка, потом поднялся на задние лапы, ставшие толще раз в пять, и буквально накрыл густой тенью. Он остался по-прежнему в зверином обличье, у него все еще была одна голова, Длинный хвост и четыре мощных лапы, он сохранил черную шерсть, которая в какие-то жалкие мгновения стала вдвое длиннее и гуще. Однако это больше не был мой вечно сомневающийся кот. Теперь это было что-то огромное, твердое, как скала, что-то совершенно невообразимое, топорщащее во все стороны, проступившие из-под шерсти шипы, в основном на загривке и тугих, будто бы бронированных боках. «Что-то, чему я пока не придумала название, имеющее плоскую треугольную голову с крупными желтыми глазами, гибкое кошачье тело, больше подошедшее бы мифическому сфинксу, широкую пасть со множеством длинных, жутковато изогнутых клыков и леденящий душу голос, от которого сердце само собой трусливо сбежало в пятки». И это не считая длинного, гибкого, как хлыст хвоста, на кончике которого расцвела устрашающих размеров шипастая булава. А уж когда он распахнул за спиной огромные кожистые крылья, разметавшиеся внутри купола, как черные паруса, мне и вовсе поплохело, потому что я никогда не думала, что демон — это вполне реальное понятие. Да жути настоящее, стоящее на расстоянии вытянутой руки — «Некто, с кем я провела без малого почти дюжину дней, лицом к лицу, ни разу до этого не подумав о том, что мой маленький проводник действительно имеет прямое отношение к нечисти». «Назад!» свирепо выдохнул Шерри, выпустив из пасти струю темного дыма. «Назад, древние! Или я уничтожу ваш лес!» Я сглотнула, когда это существо... Но никак у меня в голове не укладывалось, что это мой коварный демоненок. Опустила голову и, закрыв меня тяжелым крылом, угрожающе зарычала, исторгнув из глотки целый сноп багровых искр и испепелив траву у нас под ногами. «Назад!» — повторил он, прищурив хищно горящие глаза, и только тогда эары, наконец, попятились. «Но я их понимаю». Если бы на меня в упор смотрело это страшилище, мне бы тоже захотелось оказаться от него как можно дальше, желательно на другом конце света, потому что излучаемая Шерри сила ощущалась буквально кожей. Она пугала, она давила своей нечеловеческой мощью, заставляла вжимать голову в плечи и опускать глаза, чтобы ненароком не встретить пылающий яростью взгляд резко повзрослевшего демона и как-то сразу верилось, что угроза насчет леса не беспочвенна. Пожалуй, теперь Лин вполне мог испепелить, если не весь, то, по крайней мере, половину их драгоценного эйре, просто потому, что кто-то посмел поранить его перетрусившую, а мне действительно стало страшно, хозяйку. «Старший!» – прошептал кто-то неверяще, когда Лин снова приподнялся на задних лапах и свирепо зашипел. «Ведьма привела сюда старшего демона!» «Убейте ее!» — уже не так уверенно повторил бледный до да синевы Эа. Даже нет, это нормальный человек побелел бы как полотно, а этот нелюдь как-то разом посерел, пожелтел и сдулся. Только взгляд, брошенный на меня, оставался таким же ненавидящим. Но теперь в нем появилась и обреченность, какое-то сомнение, мучительное раздумье, непонимание. Но именно оно привело меня, наконец, в чувство. «Лин, ты что делаешь?» – как можно ровнее спросила я, выпутываясь из-под тяжелого крыла. Но тихо, так, чтобы и Аня расслышал. «Что это за фокусы?» Демон скосил глаза и нервно дернул уголком рта. «Это не фокусы, это я!» «Вижу!» – я тоже перешла на мысли речь. «Только не могу взять в толк, чего ж ты мне тогда голову морочил? И чего создал из Кагара такую громадную проблему, если, как я понимаю, тебе с ним справиться расплюнуть?» «Честно говоря, мне было немного обидно. И неудивительно. Сперва тени не промолчали про Хиола, спрятавшегося в глубине моего собственного разума. Теперь Шейри оказался не тем, за кого себя выдавал. Надо думать, что мне было неприятно узнать об этом в последний момент». «Раньше я так не мог», — Виновато пояснил Шейри, осторожно переступив лапами. «Раньше у меня не было сил. И где же ты их в таком случае взял? У тебя, конечно». Тяжко вздохнул демон, попытавшись приобнять меня шипастым крылом, но я опять ловко вывернулась. «То есть ты хочешь сказать, что всю дорогу тянул из меня жизненные силы, копил их, молчал, набирался энергии и только сейчас изволил об этом сообщить?» «Я копил их именно для этого!» – очень тихо проурчал Шерри. «И надолго меня не хватит, и я все же не бог!» «Для поддержания облика требуется постоянная подпитка. Много взять у тебя я тоже не могу, по крайней мере, за раз. Поэтому брал по чуть-чуть, я же говорил. И копил, надеясь, что когда-нибудь пригодится. Гайда, ты боишься меня?» Я пренебрежительно фыркнула. Хм, «Мне просто надоело быть не в курсе. Если выберемся из этой передряги, ты выложишь все, что знаешь. Понял?» Шерри задумчиво качнул длинным хвостом. «Тогда ты примешь меня, как приняла недавно теней? Я подумаю об этом. Что намереваешься делать? Хочу их разогнать». Я скептически оглядела перешептывающихся иаров. Кажется, не люди уже пришли в себя, и появление демона больше не вызывало у них панического ужаса. Атаку на нас они, конечно, прекратили, но в свете того, что силу теней почти не осталось, много мы с появлением второй поста Селины не выиграли. Так, отсрочили на время неизбежное, но не больше. «Демон не спасет тебя, ведьма!» — как услышал мои мысли А. «Даже если он даст тебе время уйти, Эйре уничтожит вас позже!» «Вот и я о том же». Лесу и аров совершенно живое, враждебно настроенное к чужакам существо. И пусть мы перебьем всех его жителей, пусть мы как-нибудь вырвемся из оцепления, но дальше придется топать по диким джунглям, где каждая травинка может стать заточкой, а каждая пролетающая стрекоза вражеским диверсантом. Мейер успел немного рассказать про связь аров с этим лесом, так что иллюзий я не питала и не считала, что поголовное уничтожение популяции нелюдей может решить этот трудный вопрос. Нет, здесь нужно было что-то иное. Вот только что. И как заставить лес нас пропустить? Я задумчиво посмотрела на деревянный трон, с которого своим появлением согнала Иа, а потом обратила внимание на то, чему раньше как-то не придавала особого значения. «А именно, на правый подлокотник, на котором имелось тускло светящееся навершие. Не слишком большое, с два моих кулака, но явно магическое, потому что обычное дерево не могло светиться призрачным зеленоватым светом. Да и сама поглядывал на него с затаенной надеждой. Вывод? Судя по месту его нахождения, это навершие – нечто важное для короля иаров То, что оно расположено точно под правой рукой повелителя, тоже это подтверждало». Чем оно могло быть? Скипетром? Державой, как у русских царей? Каким-то другим знаком власти? Мой взгляд стал откровенно прицельным, а мысли забегали, как ужаленные. «Так, идея. Глупая, сумасшедшая, но идея». «Ты что задумала?» Шепотом спросил меня незаметно подобравшийся сзади мейер. «Гайда, у тебя такой вид, словно ты снова собираешься прыгнуть с моста». «Я и собираюсь» лихорадочно прикинула я свои шансы, а потом решительно повернулась и вопросительно уставилась на своих друзей. «Парни, сможете обеспечить мне доступ к трону?» «В каком смысле?» – опешил оборотень. «В прямом. Хочу попробовать достать вон ту зеленую штуку и испортить им всю обедню». «Ты что собралась сделать?» – шокированно обернулись тени, неверяще округлив разноцветные глаза. Но тут Лин неожиданно фыркнул, исторгнув из себя еще один столб густого дыма, и задумчиво наклонил голову. «А что?» — его взгляд скользнул по сиротливо валяющемуся в траве браслету. «Может, и получится, если Эо тебя примет». «Так это и есть Эо?» «Да», — незаметно усмехнулся демон. «Это тот самый бог, которому иары поклоняются». «Если Гайда сумеет с ним совладать, думаю, мы уйдем отсюда без проблем. Только думай быстрее, хозяйка, мои силы не бесконечны. Да и тени что-то бледно выглядят». «Да что тут думать?» — сжала я зубы. «Прыгать, как говорится, надо. Удержите Иаров, пока я буду делать очередную глупость». «Без вопросов, только знак дай, чтобы мы были готовы». «Времени нет на знаки и подготовку. Начали, пока они не опомнились». Мир, не зевай! — пихнув оборотня в плечо, я ужом проскользнула под крылом Лина, едва не оставив на его шипах собственный скальп. Негромко ругнулась, но сожалеть о вырванном клоке волос было некогда. Стиснув зубы, я быстрее молнии метнулась к заветному трону, ловко перепрыгнула через какую-то корягу, услышала за спиной крик, полный гнева и нерастраченной ярости. Внезапно поняла, что осталась без прикрытия теней и... Низко пригнувшись, наддала так, что только ветер засвистел в ушах. До заветного трона было всего десяток шагов по ровному, совершенно пустому пространству, которое Ары непредусмотрительно оставили незащищенным. Всего каких-то десяток шагов, но мне они показались настоящей вечностью. Время предательски растянулось и словно застыло, вморозив нас в себя, как янтарь неосмотрительных мошек. Движения мои замедлились, как в плохом кино. Секунды ползли отвратительно медленно. Тянущиеся навстречу ветки лениво опускались откуда-то сверху, то ли намереваясь помешать, то ли напротив, указывая путь. Земля впереди медленно, очень медленно начала вспухать ожившими корнями. Откуда-то слева в мою сторону понеслось сразу несколько ветвистых разрядов с явным намерением испепелить на месте. Следом полетел плавно разрастающийся огненный шар на пару с яростным выкриком и непонятным проклятием А Потом у меня за спиной что-то натужно прожужжало, хотя должно было приглушенно взвизгнуть и, промахнувшись, вырвать целый дождь щепок из разорванного заклятием ствола. Однако время по-прежнему не спешило возвращаться к своему нормальному бегу, так что я всего лишь пригнулась и не успела понять, что же это было. «Восемь шагов». Семь. Мне неожиданно стало душно. Шесть. Пять. За спиной снова что-то с грохотом взорвалось. Но опять, до того медленно и отвратительно тягуче, что волей-неволей пришлось обернуться и ругнуться на коварное восприятие, так не кстати решившее показать мою невеселую участь. Медленно кружащиеся над головой щепки вызвали нешуточное раздражение. Блин, «Я была похожа на таракана в патоке, отчаянно пытающегося выплыть из миски, но только глубже увязающего в липкой массе. Вот и я. Вроде и бегу изо всех сил, вроде и лечу вперед, как на крыльях, но проклятое дерево ни капельки не ближе. Пространство поддается с трудом. Каждый шаг, как день, каждый вздох, как год». А каждый удар примороженного чьей-то невидимой волей сердца длится столько, что устаешь дожидаться следующего. Четыре шага. Уф, одна радость. Для Иара время тоже растянулось в целую вечность, поэтому их страшноватые молнии все еще не могут до меня долететь. Одна, две, три. Нет, у меня не хватит пальцев, чтобы их сосчитать. Да и не надо, наверное. Если хоть одна попадет, мне уже крышка. И теней, как на зло поблизости, нет. Один лин, грозно встопорщив шерсть и растопырив крылья, кинулся на перерез, стремясь перехватить как можно больше заклятий. Но он один, а их много, да и не уверена я, что мой маленький, ну, в смысле, уже большой Шейри, сумеет их удержать. При виде медленно летящего в гигантском прыжке демона, у меня что-то сжалось внутри, и ведь не бросил. Не предал, и даже теперь, обретя хоть какую-то талику сил, отрастив страшноватые крылья, о которых так долго мечтал, он все равно старался закрыть меня собой. Как тогда, рядом с Кахгаром, на которого он тоже попытался броситься и лишь немного не успел. Казалось бы, нечисть. Говорят про него злобный демон. А он никакой не демон, он просто друг, обладающий редкой способностью вытягивать из людей жизненные силы. И то, что для меня с некоторых пор эта процедура стала не опасной, только к лучшему. Три шага. Я до боли прикусила губу, с трудом продираясь сквозь загустевшее время. Назад больше не смотрела. Больно. Больно видеть, как скрипят зубами еще больше побледневшие тени. Больно видеть то, как Мейер решительно вскрывает себе вены на руке и льет на землю кровь, стремясь дать им немного сил. Больно следить за тем, как холодные молнии врезаются в лины и рвут ему крылья сразу в нескольких местах. Мне просто больно. И очень хочется, чтобы весь этот кошмар закончился. Два шага. Какая-то ветка попыталась уцепиться за мои волосы, но промахнулась и только легонько провела листьями по спутавшимся прядям. Какая-то бабочка ринулась зигзагами наперевес, но в последний момент почему-то передумала и шарахнулась прочь. Зато само дерево-трон вздумало возмутиться моей наглостью и вздыбило корни выше моей головы. Но я без раздумий вспрыгнула на ближайший отросток и принялась карабкаться наверх, как бешеный зверек, не слишком разбирая, где и как, и обо что порвала свою левую перчатку, а потом оно неожиданно затихло, замерло, задумалось. И вместо того, чтобы извернуться и скинуть меня назад, вдруг развернула ветки. Отчего я ахнула, перелетела через последнее препятствие и кубарем скатилась прямо к подножию трона. «Один шаг! Есть!» Не теряя времени на догадки, я вскочила и цапнула с подлокотника заветный шарик, сжала его в руке, торжествующе обернулась, мысленно прикидывая, что с ним теперь делать, и как раз успела увидеть, как мне прямо в лицо летят десятки огромных молний. А потом мстительно подумала, что зря они так спешат. «Я все равно успела» и крепко зажмурилась. От раздавшегося грохота мгновенно заложила уши. Троны само дерево содрогнулись до основания. Весь лес, показалось, заходил ходуном, когда молнии с размаху впечатались в землю у меня под ногами. Но потом все так же быстро стихло, успокоилось, а следом за этим на поляне повисла оглушительная тишина в которой слышалось только дыхание нескольких десятков живых существ, жалобный скрик, отваливающийся от какого-то ствола ветки, и тихий треск сгорающего дерева, которое безвинно пострадало от рук своих же собственных детей. Поняв, что жива, я осторожно приоткрыла один глаз. Однако, приятно знать, что я уцелела в этом локальном апокалипсисе. По крайней мере, стою, дышу, с бесконечным изумлением изучаю медленно опускающиеся до черно корни и еще медленнее. Начинаю сознавать, что именно они приняли на себя удар, избавив меня от необходимости умирать на чужой земле. Невероятно! Я проводила глазами послушно укладывающиеся под ногами корешки, неверяще оглядела оставшиеся на них глубокие разрывы. Чуть поморщилась от запаха горелой древесины, а потом посмотрела на друзей. Отлично. Мейер жив, и это не могло не радовать. Лин тоже здесь и даже почти не пострадал. Крылья, конечно, жалко, но кроме дыр на них на его теле не появилось ни одной страшной раны. Только чуть шерсть обгорела на холке, подломился коготь на задней правой лапе, да грозный оскал был слегка подпорчен видом шатающегося клыка, а в остальном терпимо. Даже более того, судя по распростертым телам вокруг, троих аров он таки успел зацепить. Не убил, конечно, потому что остальные отогнали, но порвал славно. Видимо, там же и жутковатый клык. Шкура у нелюдей оказалась на редкость прочной и плохо поддалась даже старшему демону. Что же касается теней, то они стали совсем прозрачными, хотя круга так и не покинули. Благодаря оборотню еще качались на грани миров – не желающие его покидать, но и оставаться, будучи уже не в силах. Братья мои кровные, ослабленные, смертельно уставшие, но и сейчас полные какого-то непередаваемого достоинства, которого я еще никогда не встречала у наших мужчин. Настоящие воины. Я перевела взгляд на Ай и мстительно прищурилась, впервые увидев на его лице неподдельный страх. А потом сжала заветный шарик и тихо велела. «Назад!» «Еще одно враждебное движение в нашу сторону, и я не пожалею сил, чтобы его уничтожить». Эа отпрянул, не сводя остановившегося взгляда от моей добычи. «Мейер, Лин, поднимайтесь и идите ко мне. Асбер, вы тоже». Тени беспрекословно повиновались. Оборотень и демон, что удивительно, от них не отстали. Так что спустя какое-то время мои друзья снова стояли рядом, выжидательно посматривая снизу вверх, а корни по-прежнему держали меня на своеобразном помосте, высоко над их головами, и будто бы чего-то ждали. Убедившись, что Эары далеко, я спокойно протянула вниз левую руку. «Ас, бери сколько нужно». «Но...» «Без возражений, берите». Те послушно склонили головы и подняли ладони, на которых загорелись отпечатки моего знака пока еще тусклые, но постепенно наливающиеся светом и охотно засасывающие в себя тонкие ниточки моих сил, которые я безо всякого страха отпустила. «Лин, ты как?» — спросила я, когда тени перестали походить на привидения. Демон с сожалением оглядел крылья. «Жалко, не успел полетать. Успеешь еще. Главное, сам живой, а остальное наладится. Но я ни разу не попробовал». С сомнением посмотрел на меня Шерри, словно не замечая, как вытянулись лица у стоящих неподалеку Эаров. «Вдруг они меня не выдержат? Вдруг я не смогу?» Я только хмыкнула. «Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Раз уж связался со мной, то будь уверен, летать ты будешь. Рано или поздно, так или иначе, разве я не твоя хозяйка? И разве я не могу тебе приказать?» Лин, словно только сейчас об этом подумав, радостно вскинулся. «Точно! Я чуть не забыл! Лучше скажи, что мне делать с этой гадостью?» Я брезгливо протянула руку с зажатым в ней эо. «Не знаю, что иары в нем нашли, но, на мой взгляд, от божественного тут только название. Хренятина какая-то, а не бог!» Демон странно хихикнул. «Хренятина, говоришь? А ты оболочку-то с него сними!» Как? «Руками?» «Да нет. Про кинжал Лакхиола не забыла?» «Он-то тут причем? Нахмурилась я, краем глаза следя за иарами. Но те были на редкость смирными и даже вякнуть не посмели, когда я сжала добычу покрепче. Только посерели все, покрылись мелкими бисеринками пота и беззвучно застонали, слушая наши размышления на тему, как нам поскорее разобраться с их дрожайшим божеством. «Фу, гадость какая!» Лин хитро сощурился. — Гайды, дитя ты наивная. Забыла, каким образом этот мерзавец пытался обменять твою душу на свою? Я нахмурилась еще больше. — Такое не забудешь, но я все равно не понимаю. — Эх ты! Думаешь, чего ли Кхиол его берег? И чего вдруг решил отдать тебе родовой Эриол? Если любой ар скорее убьет себя, чем позволит ему оказаться в руках чужаков... Ты же слышала, что он сказал. Это был жест отчаяния, чтобы выжить. Он поместил Эреол в твое тело, а вместе с ним и свою грязную душу. Надеюсь, что она сумеет перебороть твою. Только у него ничего не вышло. Ты оказалась сильнее и сумела переманить тени на свою сторону. А он такой подлости от тебя не ожидал и поэтому просчитался. Но он-то уже помер, хвала Алару. Тогда как кинжальчик, как был в тебе, так и остался. Кажется, волшебные вещи действительно испытывают к тебе непонятную симпатию. Я неприязненно покосилась на валяющийся на траве браслет. Алин тем временем выжидательно уставился на зажатый в моей руке шар. Ладно, может, ты и прав. Но кинжал исчез в тот момент, когда Ликхиол испустил дух, и больше я его не видела. «Неправда», — возразила Асс. А заклятие это чем перерубила?» «Я ошарашенно замерла. И правда, не узнать необычное оружие Ара я бы не смогла при всем желании. Но тогда я подумала, игра воображения мало ли чего подсознание взбредет в стрессовой ситуации. А выходит, все не просто так». Я задумчиво уставилась на свою правую руку. «Эреол, значит». «Эреол — это средоточие силы Эара. Хитро улыбнулся Лин, злорадно покосившись на Иад, до которого, кажется, дошло гораздо быстрее, чем до меня. Когда Иара рождается, у него сразу появляется Эриол. Чем выше стоит Иар, тем сильнее его родовой клинок. А чем больше он живет, тем больше сил успевает накопить. Эриол — это вторая душа Иара, Гайды, И только то, что он был в тебе с самого начала, так сильно тебя изменило. Ты понимаешь? — Не браслет, а эреол. Тот самый клинок, который подарил тебе старший сын А. Вот теперь до меня начало доходить. Я кинула на пошатнувшегося повелителя быстрый взгляд и тут же убедилась. Лин совершенно прав. Хотя для меня форменным образом ничего не изменилось. Ну, эреол, ну, душа, ну, ладно. А шарик-то тут причем? Разбей его! — сжалился над моими мысленными потогами демон. Призови Эреол, он теперь твой, и разбей наружную оболочку. Нет, глухо простонал посидевший, кажется, еще больше а. Это невозможно! Я пожала плечами и, переложив шарик в левую руку, послушно позвала кинжал. Не вслух, конечно. Я уже достаточно пообвыклась в этом мире, чтобы понимать, что именно подразумевается под зову А про себя, так как звала когда-то тени, когда они были еще в браслете так, как говорила с зубом, уговаривая его насчет знака. И это, как ни странно, сработало. Я не успела удивиться, как ладонь засветилась уже знакомым серебристо-голубоватым светом, потом сама собой разогнулась, растопырила пальцы и чуть дрогнула, когда из центра на свет Божий показалась изогнутая рукоять. Я машинально сжала пальцы, вынимая из собственной руки чужое оружие, полюбовалась тонким изящным лезвием, излучающим силу, А потом задумчиво качнула его на руке, одновременно посмотрев на Эо «Значит, говоришь, надо разбить». Однако замахнуться я не успела. Да и, как выяснилось, в этом не было нужды. Едва мои пальцы сжались, чтобы при ударе не выпустить добычу, как тонкая скорлупа вокруг Бога начала сама собой бледнеть, светлеть и буквально рассыпаться на части, открывая изумленным взором моих друзей то самое чудо, на которое столько лет молились дурные нелюди. Как не грустно сознавать им оказался всего лишь крохотный зеленый росточек». Совсем маленький, болезненно тонкий стебелек толщиной в человеческие волосы и три таких же малюсеньких листочка. Всего три несчастных сантиметра в длину. Невесомая пушинка, из-за которой у меня возникло столько проблем. Фитюлька какая-то несуразная, при виде которой я испытала самое настоящее разочарование. И это все? Вот это и есть, О? Да. Странным голосом подтвердил Лин, зачем-то отступая на шаг. «И он почему-то тебе открылся. Хотя, наверное, это правильно. Знак Ишь ты не спрячешь под перчаткой от другого такого же». Я замерла. «Что?» — переспросила едва слышно, думая, что ослышалась. «Что ты сказал?» «Знак!» — еще тише повторил демон, потихоньку отступив еще на шажок. «Я же тебе говорил про рождение Во-Аллара и про то, что боги разделили его на шесть частей. Долина, равнина, лес, пустыня, горы. Знак степи находится у темного жреца. Знак равнины недавно вернулся в мир. Знак леса, как оказалось, тоже, и, боюсь, он уже выбрал себе нового носителя». «Что?» Я машинально стряхнула зеленую гадость, не испытывая никакого желания брать на себя связанный с ней ворох проблем. Но не тут-то было. Проклятый росток, как назло, завис почти в полуметре от моей ладони и засветился еще ярче, словно говоря, что не намерен отступать. Я шарахнулась прочь, в ужасе понимая, наконец, чему именно так страстно поклонялись обделенные знаками ары, некогда владевшие многим, носившие звание Ишт, повелевавшие самим этим миром, но теперь обнищавшие, отвергнутые и тщетно пытающиеся вернуть утраченное доверие. В этот момент мне неожиданно открылось то, что пытался сказать Лин. То, почему они так долго заперлись в своих лесах. То, почему сами эти леса, до сих пор помнящие могущество Ишт, по-прежнему принимали их как хозяев. Потому что именно здесь, в колыбели их древней расы, В самом средоточии необычной магии и родине всех лесов Вуалара вообще смог зародиться новый знак леса. Пока еще слабый, совсем еще юный, но при этом настойчиво отвергающий попытки аров вернуть свои прошлые заслуги. И за этот отказ, запертый в кокон из той же самой магии, не дающей ему возможности выбирать знак леса. Я чуть не выругалась, поняв, что своими собственными руками дала ему эту возможность. Выбирать. Наверное, впервые за многие годы, которые едва народившийся знак провел в утомительном заточении, одинокий, слабый и не способный ничего изменить, упорный в своем решении, но при этом почему-то не умеющий добыть себе свободы. «Я не хочу», — негромко предупредила я Росток. «Мне такого счастья не нужно, понял?» Но он только засветился еще ярче и радостней. А следом за этим, презрев мою порванную перчатку, на его сиянии отозвался и знак равнины, все тем же мягким светом первого дня творения, от которого у иаров неприлично округлились и без того огромные глаза. Я неверяще притянула к лицу левую ладонь, настойчиво светящуюся и явно согласную получить еще один ожог. Затем подняла растерянный взгляд на тени. Но Росток, как оказалось, только того и ждал. Тихо пропев какую-то мелодичную, невыносимо прекрасную трель, вдруг победно вспыхнул и рассыпался сотнями зеленых искорок, одна из которых целеустремленно спланировала на мою руку и больно ужалила точно в центр. «Зараза!» — зашипела я, поспешно отдергивая ладонь, чтобы не допустить непоправимого. Но сияние уже угасло, и моя ладошка погасла тоже. Предварительно обзаведшись вторым цветным лепестком, зеленым, в пару к белому, у которого, кажется, даже края начали отливать нахальной зеленцой. Предательница. Цветик-семицветик, тоже мне придумала. Я сердито сплюнула и расстроенно упала на первое попавшееся сиденье, которое только подвернулось, а потом закрыла глаза и обреченно откинулась на спинку. Влипла. Боги, как же я влипла с этими дурацкими знаками! Не Иначе какая-то злая воля подбрасывает мне загадки одну за другой. Не успела я с одним разобраться, как тут же второй нарисовался на горизонте. Что им всем, медом намазано? Хотя, может, Лин и прав. Кажется, волшебные вещи действительно испытывают ко мне нездоровый интерес. Сперва браслет, который приклеился почти сразу, как только коснулся. Потом и ар со своим ножиком. Да-да, который опять успел раствориться в воздухе и втянулся обратно в правую ладонь. Потом как гар, первый знак, эары, теперь вот еще один демонов знак. Блин, да я таким образом скоро стану владельцей целого гербария. Гайды. осторожно напомнила себе Мейер, когда молчание на поляне откровенно затянулось и стало просто зловещим. Я устало, подняла голову и посмотрела на его обеспокоенное лицо. «С тобой все в порядке?» «Нет», — вздохнула я, — «но боюсь этого уже не изменить». И тут меня очень ласково обняли, чьи-то твердые, но заботливые руки. Лица коснулся ветерок, похожий на смущенный поцелуй влюбленного. Следом за ним мои волосы осторожно взъерошили, погладили, словно успокаивая и даря надежду на будущее. Кто-то неслышно запел над самым ухом, шепотом обещая помощь и защиту. А потом я словно растворилась в этом мягком голосе, откуда-то точно зная, что он не обманет. Это было странное ощущение. Внезапно стать чем-то иным, чем просто человек. Обрести силу, гораздо большую, чем можно себе представить. Одновременно отрастить крылья и взмыть под самые небеса промчаться над верхушками деревьев, срывая с них трепещущую от радости листву, поиграть в догонялки с проказником ветром, ощутить на себе множество горящих взглядов, полных узнавания и молчаливого обожания, закричать от радости на сотни разных голосов, стать ими, принять их в себя, отдать им свое сердце, поделиться тревогами, подарить собственный зарождающийся восторг, ощутить в ответ тихую благодарность, промчаться по земле сотнями маленьких лапок, зашелестеть миллионами пышных веток, качнуться на ветру сотнями тысяч свисающих с них лиан, запеть, затанцевать, освобожденно потянуться, неожиданно понимая, что время новой жизни настало, а затем сделать глубокий вдох, всем своим существом вбирая это непередаваемое ощущение — и, наконец, очнуться на том же самом месте, на той же погруженной в тишину поляне, каким-то краешком сознания, еще держа в памяти гремящую мощь произошедшего единения и смутно жалея, что оно так быстро закончилось. — Гайда, — снова спросил Мир, когда я шумно выдохнула и ошеломленно моргнула. — Гайда, ты как? — Не мешай, — проворчал Лин, по-прежнему держась на расстоянии. «Не видишь, она первый раз принимает силу по-настоящему, а Эйре принимает ее. Дай им время!» «Как Эйре?» «Вот так. Эйре — это и есть лес, а Эо — что иное, как знак Ишты, знак леса, который наша гайда неожиданно обрела». Оборотень тихо ошалел, возрившись на меня во все глаза, но я к тому времени уже пришла в себя и смогла самостоятельно встать. Только сейчас, заметив, что сидела ни на чем ином, как на деревянном троне Эа, а то самое дерево, что создавало этот трон из ветвей, осторожно и очень заботливо теперь поддерживало меня под локти. Молчаливое, мудрое и такое же древнее, как весь этот лес. «Хранитель», — безо всякого удивления поняла я, «ты старший хранитель Эре, такой же, как олень на равнине». Дерево согласно зашелестело ветками. «И что ты во мне нашел?» Вздохнула я, но скорее задумчиво, чем огорченно. Недавние впечатления еще не успели выветриться из моей головы и в какой-то мере примирились с неизбежным. Но самое главное, как мне теперь быть? «Как что?» — бодро отозвался откуда-то снизу демон. «Что хочешь, то и твори. Эары И ртов не посмеют раскрыть. Не правда ли?» «Очень старые и весьма неуважаемые нами Эа». Я медленно повернулась к Арам, про которых едва не забыла, и с неудовольствием увидела, как они склоняются в глубоком поклоне, начиная с седого отца, дважды убитого мною Эала, и заканчивая теми самыми идиотами, которых Лин успел славно порвать и чьей кровью он так щедро залил половину поляны. «Ишта! Я вам не ишта!» Моим голосом, наверное, можно было резать металл, но иного отношения они не заслужили. После того, как один из них пытался вырвать мою душу, второй оскорбил, третий старался унизить, четвертому приспичило подвергнуть меня какой-то изощренной пытке, а все остальные надумали просто освежевать. Прибить бы их гадов, чтобы знали, как обижать приличных девушек, да только мараться неохота» даже ради чувства удовлетворенной мести и еще не прошедшей обиды. Среди яров прошло заметное волнение. «Но, госпожа, не смейте меня так называть!» процедила я со злостью, оглядывая униженно согнутые спины. «Возиться с вами я не собираюсь, и ваша дальнейшая судьба мне совершенно безразлична. Хотите, живите, хотите, гуляйте на все четыре стороны. Хотите, закапывайтесь в землю, мне все равно!» Если Эре вас примет, как раньше, оставайтесь, пока у хранителя есть желание вас защищать. Но никакой ишты у вас не будет. Хватит одного Эа и всего того, что вы уже успели натворить. Госпожа, мы не знали. На седого Эа стало страшно смотреть. Но в моем сердце не было жалости. Хм, не знали? У меня против воли вырвался горький смешок. Значит, как отбирать душу у смертных, чтобы обмануть знак, вы знали? А то, что у смертных есть на этот счет собственное мнение, как-то не подумали, да? Скольких вы успели убить, прежде чем отточили это гнусное заклятие? Сколько жизней забрали, чтобы вернуть утраченное? Десятки? Сотни? Тысячи? И ради чего? Ради того, чтобы украсть благосклонность этой земли и своего собственного дома? Глупо. «Глупо и подло!» Я покачала головой. «Поднимайтесь! Я ничего от вас не требую и больше ничего не жду. Вы и без того наглядно доказали, что боги, или кто там был, правильно избрали вам наказание. Этот мир живой, Эары. Вам ли об этом не знать? Поэтому, единожды предав его, доверие вы больше не вернете. Не понимая этого, вы забились в свои леса, затаив обиду. Для вас не существует никого другого, кроме вас самих, только низшие, только тупые и бессловесные твари, к которым вы относитесь, как к скоту. Озлобленные, разочарованные, брошенные, вы никому не нужны, эары. Когда-то мудрые и могущественные, теперь вы проживаете остатки своих долгих лет в забвении, отринув прежние законы, нарушив все свои обещания. «Вас больше нет, древний народ Вуаллара, вы умираете. Презирая Аллара, ненавидя Айда, заменив Лойна на жалкое подобие божества, которое вам тоже не верит, от вас почти ничего не осталось. А через несколько веков не останется даже этого. Одни воспоминания и горечь от бессмысленного существования, в котором вы почему-то находите странную прелесть». Я обвела взглядом, белые, как снег, но уже не холодные, а исказившиеся, как от отчаяния лица, и отвернулась. — Лин, Мейер, идемте. Нам больше нечего здесь делать. — Кровь только собери, — зевнул демон, почесав когтем левое ухо. — Мейеру еще понадобится, а то зря ходили, что ли. Впрочем, ты можешь и попросить кого-нибудь. Думаю, они все готовы вскрыть себе вены по первому слову. Меня передернуло. «Шли бы они, то-то на земле вполне достаточно. Мейр, бери и пойдем, у нас еще куча дел». Оборотень, настороженно покосившись на иаров, вытащил откуда-то большой носовой платок, обмакнул в кричащие голубые пятна на траве, бережно свернул, убрал за пазуху и первым поспешил из этого недоброго места. Эары, как деревянные, расступились, позволив нам безнаказанно выйти из окружения. Посерели, но остановить или задержать не посмели. Ни шагнувшего мимо них с некоторой опаской оборотня, ни злорадно ухмыляющегося демона, ни тени, ни тем более меня, только до последнего провожали горящими глазами. Прежде чем исчезнуть в кустах, я все же не выдержала, обернулась. И едва не вздрогнула, увидев на прекрасных, уже далеко не таких холодных лицах, какую-то мертвую обреченность. Блиейна. «Блин, блин, блин. Кажется, я с ними слишком жестоко. У них тоже горе и Алла потеряли, потом и а свергли. Лес подчинили, разрушили поляну, едва не сожгли остальной лес. А теперь мы уходим, бросая их на произвол судьбы и проклиная за все, что они по глупости своей натворили. Я тяжело вздохнула. Вообще-то я по природе не злая и не жестокая, но наказать их следовало. И заставить задуматься следовало тоже. Причем очень и очень давно. Но при этом лишать их надежды было бы бесчеловечно. Что же касается наказания, то, думаю, мое появление и решение Ире для них само по себе наказание, страшнее которого, наверное, трудно придумать. Так что я подумала и все-таки решила дать им последний шанс. А потом очень медленно обронила в тишине. «Возможно, я еще вернусь сюда, Иары. Так что подумайте над моими словами и попытайтесь исправить то, что натворили. А до тех пор прощайте. Сегодня мне больше не о чем с вами говорить». На белых лицах нелюдей промелькнуло что-то похожее на надежду. Иа даже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я поспешила отвернуться, чтобы не размякнуть и не сделать какую-нибудь глупость». Затем шепнула лесу, чтобы избавил нас от погони, а потом перешла на бег, торопясь догнать друзей до того, как заблужусь в этих красивых, но очень запутанных дебрях.